Кинематограф. В конце XIX века появляется кинематограф. Показ фильмов в России состоялся в 1896 году. В 1903-1904 годах в стране появляются кинотеатры, биоскопы и иллюзионы, в которых демонстрировались фильмы иностранного, в основном французского производства. Собственное производство фильмов в России возникло в 1907-1908 годах. Фирмы А. Дранкова и А. Ханжонкова в 1908 году была выпущена первая русская игровая картина «Стенька Разин». К 1914 году в стране уже действовало около 30 отечественных фирм, выпустивших свыше 300 картин. Страница 513. В 1916 году насчитывалось около 4000 кинотеатров с общей ежедневной посещаемостью 2 миллиона зрителей. Художественный уровень демонстрировавшихся картин был чрезвычайно низким. В репортуаре кино преобладали инсценировки, билетристики, модных романов, отрывки из театральных постановок и тому подобное